«Ты где вскочил ты к нам?» «В исадах с лодки. Ну, как дела, Лукаухич?» «Ну-ка, расскажите еще разок, Прохору любопытно. Это Петра Даниловича Громова, сынок. Большой коммерсант будет». «Да, видать», — одобрительно протянул доверенный, окидывая взглядом молодого Верзилу и вновь в подробностях рассказал про коммерческие дела. «Документы при тебе?»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 Улыбнулась Нина, показывая блестящий свежий ряд зубов. «Не слыхал, заграничные, что ли?» «Нет, нет, нет». — сказал Прохор, — собственного вразливо. Сейчас, надо телеграмму написать. Ну-ка, Прош, садись, ты попроворнее. Пиши, я буду сказывать».